У выхода из аэропорта их уже ждала машина. Блестящий кроссовер «Лансер», заказанный Виктором об автопрокате. Морской и Гершвин быстро забросили свои сумки в багажник. — На крайняк тут купим летнюю экипировку, — сказал Наум, бросая туда же свою куртку и закатывая рукава рубашки. — Фу, а я-то думал, на крайний север едем. После наших плюс 14 казалось, что тут вообще заморозки. За руль сел Виктор. Олигарх любил вождение. «Меня это успокаивает и стимулирует работу мысли», — говорил он. Построив маршрут на навигаторе, он вырулил с парковки. А в дороге на ум молчал. Потом предложил. «Я думаю, дети мои, что никто не откажется от ужинать в одном очень тематическом месте. Кстати, как раз на Парковой, Ника, неподалеку от дома, где ты изволишь квартировать». «Что за место?» — полюбопытствовала Ника. «Чебуречное» ответил адвокат. Готовят бесподобно. Место, конечно, не пафосное, но зато у поваров золотые руки. — Люблю чебуреки, — оживился Виктор. — Сравню с теми, которые печет Петровна в Краснопехотском. Возможно, кто-то считает мои вкусы плебейскими, но я могу себе позволить не гнаться за модой и понтами, а есть то, что мне нравится. — Вы где остановитесь, Наум Моисевич? В вашем же доме?» Наум достал телефон и стал водить пальцем по экрану. «Нашел там еще одну квартиру, которую можно снять посуточно или на длительный срок, и уже оплачиваю неделю пребывания. Для начала». «Не стесню?» «Не стеснишь», — улыбнулась Вероника. «Дом большой. За даме толкаться не будем». «Тогда сначала забросим вещи, я заселюсь и поедем ужинать». Однако...» Наум посмотрел на часы. «Вам, Виктор Ильич». Нелегко на первых порах придется в разгар полярного дня. Вот так здесь в это время года круглые сутки. — Привыкну, — улыбнулся морской. — А полярная ночь тут бывает? — Полной ночи нет, но световой день, длящийся меньше часа в декабря, есть. Ого — Ого! — синхронно удивились Ника и Виктор. — Да, однажды я был тут на процессе как раз в декабре. И за световой день успел только сбегать наперекур, а выпить кофе в судейском буфете и схлестнуться в очереди к стойке с помощником прокурора. А когда вышел из буфета, снова засмеркалось. «С пользой день провел», — фыркнула Ника. «Да, такие здесь особенности». В Чебуречную на Парковой шли пешком. Еще одна особенность здешних краев, — говорил Наум по дороге, — что тут живут люди честные, не пытаются тебя объегорить, обвесить, подсунуть кота в мешке или втюхать, к примеру, пельмени со свининой, если говядина с индюшатиной закончились. А то как-то меня тут подкузмили в области. Я уже полпорции горячего съел, когда понял, что мой обед явно при жизни не мычал, а хрюкал. В грех вогнали, заветы нарушить заставили. А здесь честно скажут, что данный продукт закончился. «Умельцы, однако, есть в Ленобласти», — покатилась от смеханика. Ника. адвоката это уметь надо». «По неведению это не грех», — успокоил Гершвина Виктор, поигрывая смешливыми ямочками на щеках. «Да и можно подумать, Наум, ты всегда свято следуешь заветом. В Чебуречное Наума встретили как хорошего знакомого. «Давненько вы у нас не были». «И правда», – обаятельно заулыбался адвокат. «Рад встрече. Вот, друзей к вам привел. Если понравится, тоже будут здесь столоваться». Они заказали солянку для Виктора, борщ Вероники и куриную лапшу Науму. На второй по два чебурека с трудом выбрав из длинного списка. Попробовать хотелось все – и чай с ватрушками. Пока Ника и Морской утоляли первый голод, Наум хмуро сказал. «Да, нежданный оборот». Не думал я, что обычное дело о телефонном хулиганстве обернется трагедией. Ммм, умеет же тут готовить. Да, борщ классный. Ника отставила пустую миску и придвинула к себе тарелку с чебуреками. В самом деле, на ум, я о таком и подумать не могла. Ну, скооперировались два шутника, один звонил и пугал бомбой, другой снимал, как люди выбегают из комплекса и ржал. Не самая оригинальная забава, сейчас многие так прикалываются, сделать кому-то на и потешаться над результатами. «Самоутверждение», — пояснил морской с аппетитом, доедая солянку. «Желание почувствовать превосходство над другими. Ты, мол, думал, что самый умный, а я тебя вон как приплющил». Он хмыкнул. Те, кому лень или нет возможности добиваться реальных свершений, только этим и тешатся. Портят чужие машины, лепят жвачки к шубам, вандалят у заборов коттеджных поселков. Меня на эту робин-гудовщину никогда не тянуло. Наум хмуро ел свою лапшу. Между его бровей пролегла глубокая складка. «Могут ведь заподозрить Сега», — сказал он. «Логика Элизы — дулитл. Ищи, кому выгодно». Кто шляпку спер, тот и тетку пришил. В данном случае ищи, кого этот Барматун сильнее всех в Оркуте задолбал. Многие ведь согласятся, что Серега мог захотеть пришибить придурка, который повадился его бизнесу, вредительствовать. Логично ведь? И опять-таки могут рассудить по шаблонам. В этих краях, мол, всякое может случиться. Тундра и не такое хоронила. Коренные жители испокон веков сами разбирались со своими недругами. Знаете, эти анекдоты про Чукчу и мягкий вагон не имеют с реальностью ничего общего. Коренные жители Севера не глупее нас, а может даже и умнее. Здесь они в большей степени чувствуют себя как дома, чем переселенцы и их потомки. И они очень терпеливы. Но и их терпению может прийти конец. И если так рассудят следователи и опера, у Ашкокова могут быть неприятности из-за этого убийства.